Глава 27. Река и поток. В жизни все события предначертаны, но одни из них разворачиваются с медлительностью и величавостью могучих рек, которые, как Миссисипи или Амазонка, преодолевают пространство в тысячи верст между своим истоком и морем, несут на себе сооружения огромные, как города, с таким количеством пассажиров, что их хватило бы для образования колоний. Другие, истоки которых находятся на высочайших вершинах, не низвергаются каскадами, рассыпаются водопадами, скачут потоками и, едва пробежав 10-15 верст, впадают в какую-нибудь речку, реку или озеро, которые поглощают их, и тут все, что они могут сделать, это немного взволновать и замутить воды, с которыми они смешались. Для того, чтобы путешественник мог проследить первые из них, описать их берег, изучить окрестности, нужны недели, месяцы и годы. Для того, чтобы он проследил видоизменения вторых, ему понадобится лишь несколько дней. Родник превращается в каскад, каскад — в водопад, водопад — в поток, который родится и умирает через десяток верст и в продолжении одной недели. Но путник, следующий по берегу потока, получит, может быть, за эту неделю больше впечатлений, чем путешественник, идущий в течение года по берегу реки. История, которую мы разворачиваем перед глазами наших читателей, принадлежит к категории водопадов, каскадов и потоков. С первой же страницы события торопятся рассыпаться брызгами, бурля и катясь к последней сцене. Для тех, кто направляем рукой Божьей, все законы движения нарушаются. И когда такие люди достигают цели, им кажется, что они совершили путь не пешком, не на лошади, не в экипаже, но на какой-то фантастической машине, мчащейся с шумом и пламенем по долинам, деревням и городам, или на воздушном шаре, так быстро плывущем по воздуху, что долины, деревни и города мелькают перед ними, как точки, рассеянные в пространстве. И вот мы прошли две трети ужасного пути. Оставив в стороне хладнокровного властителя, именуемого Доном Карлосом, которому под именем Карла V предназначено умерять народные бедствия, как сегодня он должен был умиротворить отдельные несчастные события, мы увидим, что каждый из остальных действующих лиц покинул или собирался покинуть то место, где произошли последние эпизоды этого события, о котором мы только что с болью в сердце и с затуманенными от слез глазами рассказали нашим читателям. Мы видели, как первым исчез Дон Фернанд. Потом, проклиная своего сына, угрожая королю, заклиная Бога, удалился вторым Дон Руис. И, наконец, король, спокойный, как всегда, но более мрачный, чем обыкновенно, поглощенный тягостной мыслью, что под его правлением сын совершил преступление неслыханное до сей поры дал пощечину своему отцу, направился медленными шагами к Альгамбре, куда он возвращался после посещения им с верховным судьей тюрем. Другие действующие лица, не менее причастные к этим событиям, чем первые, остались как окаменелые на своих местах среди толпы, глядевшей на них с удивлением и сожалением. Это были Мерседес, полулежавшая почти без сознания на плече Донь Флор, и Дон Нига, недвижимый, пораженный, как громом, словами короля «Не являйтесь ко мне, пока преступник не будет пойман». Он должен был ловить человека, которому питал такую глубокую симпатию. Этот человек, помилование которого он добивался так настойчиво, но безуспешно в первый раз, когда он был повинен только в тяжких преступлениях против людей, наказание за которые сильно отличаются от тех, какими карают за святотатственные поступки, оскорбление Бога. В противном случае сам он, как бунтовщик и сообщник одного из тягчайших преступлений, когда-либо волновавших нравственное чувство народа, не должен показываться на глаза королю. Может быть, в глубине своего сердца он склонялся ко второму исходу. потому что, отложив отдачу приказаний, необходимых для ареста Дона Фернандо, он побежал в направлении дома распорядиться, чтобы Доне и Мерседес была оказана помощь, необходимая в ее состоянии. Надо было проводить ее домой. Но, удивительная вещь, лишь только Дон и Нига, крепкий и сильный, как молодой человек, приблизился к матери Дона Фернанда с намерением донести ее до дому на руках, как Донья Мерседес при звуке его шагов задрожала и открыла глаза с выражением близким к ужасу. «Нет, нет», — сказала она, — «нет, не вы, не вы!» И Дон и Нига, сгорбившись под влиянием этого страшного отказа, пошел искать кормилицу Дона Фернандо и старого слугу, бывшего оруженосцем Дона Руиса во время войны с Маврами, в то время как Донья Флор, вне себя от удивления, тихо шептала Почему не мой отец, сеньора? Но Мерседес, снова закрыв глаза и собравшись силами, несмотря на продолжавшееся еще полуобморочное состояние, сделала несколько шагов в направлении дома, опираясь на донью Флор. В это время оттуда вышли двое слуг, спешивших на помощь. Донья Флор хотела войти с Мерседес, но у дверей отец ее остановил. Мы. «Входим в этот дом в последний раз», — сказал Дона Нига своей дочери. «Попрощайся с Доней Мерседес и приди сюда ко мне». «Попрощаться? Последний раз в этом доме? Почему же это, отец мой?» «Могу ли я жить в доме матери, сына который я предам в руки смерти?» «Смерти? Дона Фернанда воскликнула бледнее девушка. «Вы думаете, что король приговорит его к смерти?» «Если бы было наказание еще более тяжелое, чем смерть, то Дон Фернанд был бы приговорен к нему». «Отец мой, не можете ли вы найти Дона Руиса и умилостивить его?» «Не могу». «Не может ли Донни Мерседес найти своего мужа и упросить его взять жалобу обратно?» «Она не может сделать этого», — сказал Дон Нига, опустив голову. «О, боже мой!» — воскликнула девушка, бросаясь в дом. «Ой, я обращусь к сердцу матери, и я надеюсь, что это сердце найдет способ спасти своего сына!» И она бросилась в дом. Донья Мерседес сидела в том же нижнем зале, где час тому назад она стояла против своего сына, стараясь рукой сдержать свое сердце, прыгавшее от радости. На этот раз рука старалась сдержать его, чтобы оно не разорвалось от горя. «Сеньора! Сеньора!» — сказала Донни Флор. «Неужели нет средства спасти Дона Фернандо?» «Твой отец не подал никакой надежды?» — спросила она. «Нет. В таком случае, бедное дитя, верь своему отцу!» И она разразилась рыданиями. «Ну, в конце концов, сеньора!» — настаивала Дуния Флор. «Мне кажется, что если после двадцати пяти лет супружества вы попросите этой милости у Дона Руиса, он откажет мне в ней». — А все-таки, сеньора, отец всегда остается отцом. — Да, отец, — ответила Мерседес, и она уронила голову на руки. — Нужды нет, сеньора, попробуйте, умоляю вас. Мерседес в минуту оставалась в задумчивости. — Действительно, — сказала она, — это не право мое, а обязанность. Потом, обратившись к оруженосцу, она сказала... «Винцент, где ваш господин?» «Он вернулся в свою комнату и заперся там». «Видите», — сказала Мерседес, желавшая воспользоваться этим предлогом. «Попросите его вашим нежным голосом открыть дверь, и он откроет ее». Мерседес сделала попытку встать и упала обратно в кресло. «Вы видите, у меня нет на это сил», — сказала она. «Я помогу вам, сеньора, сказала девушка, охватив ее руками и поднимаясь силой, какой нельзя было предполагать в этом юном теле. Мерседес вздохнула и позволила увести себя. Пять минут спустя мать и неутешная возлюбленная стучали в дверь к Дону Руису. «Кто там?» — спросил суровым голосом Дон Руис. «Я», — ответила Дуни Мерседес едва слышным голосом. «Кто вы?» «Мать его!» В комнате раздался звук, похожий на стун. Потом послышались медленные тяжелые шаги, и дверь открылась. Появился Дон Руис. Взгляд его был суров, борода и волосы всклокоченные. Казалось, что за полчаса он постарел на пять лет. «Вы?» — сказал он. Потом, заметив Донью Флор, он продолжал. «Но вы не одна. Меня удивило бы, если бы вы отважились прийти одна». «Я бы решилась на все, чтобы спасти свое дитя», — сказала Мерседес. «Войдите же в таком случае, но одна!» «Дон Руис», — прошептала Дуни Флор. — «не позволите ли вы дочери вашего друга присоединить свою мольбу к мольбе матери?» «Если Донни Мерседес может сказать мне при вас то, что она хочет мне сказать, войдите». «О, нет, нет», — закричала Мерседес. «Я войду одна или я не войду?» «В таком случае одни, сеньора», — сказала Донья Флор, подчиняясь воле этой несчастной матери и отступая назад от запретительного жеста Дона Руиса. И дверь закрылась за Мерседес. Донья Флор осталась на том месте, где она стояла, потрясенная драмой действия, которые происходило перед ней. Оно было ей непонятно. Она выглядела подслушивающей, но она ничего не слышала. Разве только биение собственного сердца. И однако ей казалось, что просительный и приглушенный голос Мерседес одерживал победу над мрачным, полным угроз голосом Дона Руиса. Потом она услышала шум от падения, заставившего скрипнуть пол. У нее мелькнула мысль, что это был шум от падения Дони Мерседес. Она бросилась к двери, открыла ее, действительно, Мерседес лежала на паркете во весь свой рост. Она подбежала к ней сделала попытку поднять ее, но Дон Руис сделал ей знак. Если Мерседес упала, то было очевидно, что это произошло от волнения, которого она не могла перенести. Дон Руис был в десяти шагах от нее, и если бы причиной падения было его грубое обращение, то у него не было бы времени удалиться на такое расстояние. Кроме того, с чувством, не исключавшим участие, он взял жену на руки — вынес ее в прихожую и положил на диван. «Бедная женщина! Бедная мать!» — прошептал он. Потом он вошел в свою комнату и, заперся снова, не сказав ни слова девушке, отнесясь к ней так безразлично, как будто совершенно не видел ее. Минут через пять Мерседес открыла глаза, оглянулась вокруг. Собралась с мыслями, вспомнила, где она и по какой причине сюда попала, и прошептала, приподнявшись и склонив голову. Ой, я хорошо знала это, я хорошо знала это. Потом, в сопровождении девушки, она вернулась в свою комнату и упала в кресло. В этот момент у дверей послышался голос Дона и Нига, не осмелившегося переступить порог. Дочь моя! — Дочь моя, мы не можем здесь больше оставаться. — Да, да, — живо сказала Мерседес. — Уходите. Девушка опустилась перед ней на колени. — Сеньора, — сказала она, — благословите меня, чтобы я имела больше успеха, чем вы. Мерседес протянула к девушке обе руки, дотронулась до ее лба и сказала дрогнувшим голосом, — Да благословит тебя Господь, как я благословляю тебя. После этого девушка поднялась и, нетвердой походкой, опираясь на руку отца, вышла с ним из дома. Но, сделав несколько шагов, она остановилась. «Куда идете вы, отец мой?» «Я иду занять помещение, приготовленное нам королем вальгамбре, которое я предпочитаю теперь дому Дона Руиса». «Хорошо, отец мой. Пойдемте той дорогой, которую вы избрали, но по пути позвольте мне зайти в монастырь Нунциаты». — Да, — сказал дон и Нига, — это действительно последняя надежда. И спустя пять минут привратница монастыря впустила Донью Флор, а дон и Нига, прислонившись к стене, остался ждать ее возвращения.